97. -е. Март 6. От ныне молчаливой воли приказ, пусть будет оружием свет. В нём принимает участие всё существо, как все части самолёта в полёте. Это и будет согласованностью решений. Сильна равнодействующее решение согласованно. В противном случае частицы несогласованных энергий нейтрализуют друг друга, и КПД, коэффициент полезного действия воли, соответственно, уменьшается. То же самое происходит и при действии двух и более объединённых аур. Вот почему для успешности действия требую согласия полного. Потери сил тогда не происходит. Не могу лить энергии моей в бездонную бочку несогласованных сознаний, ибо происходит тогда бесполезное пожирание сил. Явите полноту согласованности для плодоносной ассимиляции энергии луча моего. Явите согласованность между собою и в собственном микрокосме своём. Если бы знали, сколько теряется сил Также и при восприятии посылках моих сознание полностью сосредотачивается на этом процессе. Монолитность действия понимается плохо. Указываю добиться умения полностью сосредотачивать сознание на желаемом явлении. Управление огненной энергией без этой способности невозможно. Путь ученичества есть путь познавания и применения получаемых знаний на практике жизни. также и зоркость пусть вас не оставит нельзя сложить оружие бое до дня моего нельзя расслабнуть в умилении и сладких мечтах суровое время проходим суровость идите пусть будет это мечом против небрежения и мягкотелости слабости и шатаний надо быть сильным во всём много начинаний погублено было от неумения и нежелания управиться собой Будь же сильный силой духа, огнём овладевший